Глава 13. Перед Рождеством Ленсман с семьей приехал в Рейнснес. Настроение за столом было не из веселых. Мальчики поехали с Фомой развозить рождественские подарки арендаторам. Тучи сгустились после того, как Ленсман за обедом заметил, что в Рейнснесе нет покоя даже ночью. Все время кто-то ходит, хлопает дверями. В приличных домах люди так себя не ведут. «Вениамину до сих пор снятся кошмары», — коротко объяснил Андерс. Дина вся напряглась, она сидела с каменным лицом, не притрагиваясь к еде. «Каждую ночь?» — спросила Дагни. «Да, особенно в последнее время», — ответил Андерс. «Это уже никуда не годится. Почему он у вас вырос таким неженкой?» — спросил Ленсман и потянулся за второй порцией рыбы. «Это все тот случай с русским», — тихо ответил Андерс и передал Ленсману блюдо с рыбой. «Палтус пах уксусом и лавровым листом. Белый, плотный, усеянный по краям бусинками и прожилками жира. Но ведь прошло уже столько времени, Ленсман положил себе большой кусок. Это произошло у него на глазах. Такое зрелище могло подействовать и на взрослого», — сказал Андерс. «Но тогда...» «Как только это случилось, он выглядел совершенно здоровым», — заметила Дагни. «Ей очень хотелось сохранить за столом мир». Ленсман, продолжая жевать, долго смотрел на нее, потом кивнул и многозначительно изрек. «Чем меньше с детьми носятся, тем лучше. Как со мной, например?» — спросила Дина. «Ну-ну», — забормотал Ленсман. Андерс и Дагни заговорили одновременно. Их слова столкнулись в воздухе. «Что ты понимаешь?» «Ты видел, как упал русский?» — продолжала Дина. «Ну-ну», — добродушно повторил Ленсман. «Или как обварилась яртрют?» — прошептала Дина. Ленсман Холм вдруг побледнел и схватился за сердце. «Дина, пожалуйста, не затевай ссору», — попросила Дагни, приподнявшись со стула. Ее нож упал на пол, серебряная ручка еще долго звенела. «Или, может, ты видел, как Иаков упал с обрыва?» — холодно продолжала «Дина». Она сплела пальцы над тарелкой и пристально смотрела в закрытые глаза Ленсмана. «Дина!» — попросил Андерс. «И как повесился Нильс!» — от Дина веяла ледяным холодом. «Если бы ты все это видел, возможно, даже у тебя после этого началась бы бессонница. Так что лучше молчи!» Она спокойно отодвинула стул, сложила салфетку и положила ее рядом с нетронутой тарелкой. Потом кивнула каждому в отдельности и вышла из столовой, Андерс высидел до конца но после обеда сослался на усталость, пожелал всем доброй ночи и ушел спать. Наверху, перед тем, как войти в спальню, он постоял, собираясь с духом. Дина раздевалась за ширмой. Андерс подошел к ширме и долго смотрел на Денину голову, пока она не подняла на него глаза. «Я не могу выносить эту вечную войну между тобой и твоим отцом», без обиняков начал он. «И что ты намерен делать?» «Буду куда-нибудь уезжать, пока они гостят у нас. Если ты не позаботишься, чтобы за обеденным столом царил мир», — ответил он и снял сюртук вместе с рубашкой. Дина молча повесила блузку на ширму. В неярком свете он видел только ее руки и голову. За окном шел снег, Андерс задернул занавески и разделся. Высказав все, что у него было на душе, он сразу успокоился, но Дина не унималась» и в конце концов Андерс не выдержал. Теперь другое и самое главное. Нельзя отправлять Вениамина в трёмсю, пока он в таком состоянии, ведь он совершенно не спит, — сказал он. «Там ему придется думать о другом, и он забудет о том, что мучило его здесь», — возразила Дина. «Ты к нему слишком сурово», — Андерс заметил, что начинает сердиться. «А что, по-твоему, мне делать? Оставить его дома, пока все не уляжется? А если это так и не уляжется?» Андерс смотрел на ее спину, она расчесывала волосы щеткой. Как обычно, когда он незаметно для Дины наблюдал за ней, лицо у него было беспомощное. А если все так и останется, навсегда. Значит ему всю жизнь жить здесь, в Рейнснесе, со своими кошмарами? Ты пробовала поговорить с ним, что его мучит? Я знаю, что его мучит, устало сказала Дина и вышла из-за ширмы. «Понимаю, это смерть русского, но надо объяснить Вениамину, что его вины в этом нет». Дина быстро обернулась к Андерсу и посмотрела ему прямо в глаза. «Никто и не говорит о вине». «Я знаю, но он-то это понимает. Мы могли бы помочь». Андерс помолчал, потом медленно произнес. «Впрочем, может, ты не совсем подходишь для такого разговора». «Что ты имеешь в виду? Ты ведь тоже там была». «Вы с Вениамином вместе нашли русского, поэтому лучше, чтобы с ним поговорил кто-нибудь другой». «Кто же, по-твоему, пастор?» — презрительно спросила Дина. «Зачем пастор? Я?» Дина осмирила его взглядом и положила щетку для волос на место. «Не слишком ли ты высокого мнения о себе, Андерс?» Он почувствовал ее сарказм. «А ты какого обо мне мнения? Разве не высокого?» По его лицу скользнуло подобие улыбки. «Конечно, высокого. С твоей стороны очень великодушно предложить свою помощь с отсутствующим видом», сказала она. Уже лежа в постели, Дина проговорила, глядя в пространство. «Это не тебя, а меня не должно быть в Рейнснесе». «Любопытно. Значит, твои родственники будут приезжать в гости ко мне одному?» «Возможно, так и будет. О чем ты говоришь? Я думаю, мне придется уехать». В комнате не осталось ничего, кроме тишины. Дина опять. «Но почему?» прошептал он наконец. «Уеду куда-нибудь, где смогу учиться играть на виолончели». «Играть на виолончели. О, Господи!» Он слышал только ее дыхание, очень холодное. «Ты уже говорила об этом». Он глубоко вздохнул. «Стало быть, опять все дело только в этом. Ты уже раскаиваешься, что вышла за меня замуж». Она покачала головой и прижалась к нему. «Что с тобой происходит? Неужели до сих пор в этом доме царит русский? Здесь нечем дышать. Помнишь...» Ты и на шхуне говорила то же самое. Потом захотела исправить это с моей помощью, но теперь и я уже не помогаю». «Я не виновата. Кто же тогда виноват?» Дина не ответила. Она лежала неподвижно, словно хотела показаться спящей. Андерс рассердился, но он не любил показывать свой гнев. «Ты все еще горюешь о нем?» — спросил он наконец. «Что значит горевать?» — ответила она вопросом на вопрос. «Не знаю. Для меня это...» «Но я не знаю, что значит горевать для тебя». «Я тоже», — еле слышно сказала она. Его охватила смертельная усталость, и все-таки он выдержал. Он должен был заставить ее сказать все. «Может, тебе все же следует разобраться в этом? Ты всю жизнь о ком-нибудь горевала, сначала о матери, потом об Акаве, теперь вот о Лео. Может, тебе следовало разобраться в этом до того, как ты попросила меня жениться на тебе?» Кто-то поднимался по лестнице на второй этаж. Дагни и Ленсман, тихо разговаривая, осторожно закрыли за собой дверь залы. Когда все стихло, Дина несколько раз прерывисто охнула. «Наш брак не имеет отношения к моему горю», — сказала она. «Ты уверена? А ты вышла бы за меня замуж, если бы Лео по-прежнему приезжал в гости в Рейнснес? Опять начинаешь, Андерс?» «Нет». Они лежали, прижавшись друг к другу под большим пуховым одеялом. И не двигались. Прошло столько времени, что он невольно пошевелился. «Поймать бы неводом все твои мысли», — сказал он и обнял ее. Она промолчала и тоже обняла его. Это уже было немало. «Дина, да? Ты не веришь, что и к нам когда-нибудь придет любовь? Или, если хочешь...» Он начал заикаться. «Любовь», — проговорила она. «За себя я могу поручиться». «Почему?» «Я знаю, что это так. Она провела рукой по его волосам, по затылку. От этого он почувствовал себя еще более несчастным. «Ты не ошибаешься?» — шепнул он в ее ладонь. «Нет, Андерс, нет, не ошибаюсь». Он задал ей очень важный вопрос. Поняла ли она его? «Может, тебе станет легче, если ты поговоришь о нем, о Лео?» Андерс вздохнул. Дина не ответила, но он понял, что она думает над его словами. Она задержала дыхание. Он повернул ее к себе, чтобы увидеть ее глаза, однако было слишком темно. Он увидел лишь две далекие звезды, потом и они исчезли. «Нет, давай спать, Андерс. День был тяжелый. Дина попыталась закутаться в одеяло. Ты казнишь себя из-за того, что он застрелился, из-за того, что Вениамин видел это? «Давай спать, Андерс», — повторила она. «Нет, почему ты хочешь уехать?» Он опять повернул ее к себе. Андерс рассердился и сам понял это. Рассердился, потому что ему стало страшно. «А если бы я сказала тебе, что он не сам? Что бы ты тогда сделал, Андерс? Что ты хочешь этим сказать? То, что сказала? Это был несчастный случай? Нет!» Что-то подозрительное было в тенях у двери. Андерс не мог понять, откуда они появились. «Дина, что? Ты хочешь сказать «да»?» Когда в комнате не осталось ничего, кроме их дыхания, она громко повторила «Да!». Было темно. Андерс снова стал маленьким мальчиком. Он сидел на коленях у матери, но ведь его мать уже много лет как утонула. Никто ничего не знает о времени. Он нашел Денину руку, разжал и переплел свои пальцы с ее. «И Вениамин видел это?» услыхал он свой собственный голос, доносившийся откуда-то издалека – «Не знаю», — ответила она так тихо, что он долго вслушивался в тишину, чтобы различить в ней ее слова. Потом он переплел их пальцы и на другой руке. Так крепко, что у него заболели суставы. Но Дина, наверное, не чувствовала боли. «Что ты теперь сделаешь?» — спросила она. Он прокашлялся. Потом сообразил, что им обоим холодно, и натянул одеяло. «А черт его знает!» — воскликнул он наконец, и рывком привлек ее к себе, словно это было для него самое главное. Время текло, точно песок, принесенный волной. «Чем же он перед тобой провинился?» Вдруг вырвалось у Андерса. Она покачала головой. Это движение отдалось дрожью во всем ее теле. Ему показалось, что она плачет, но ее лицо, прижавшееся к его груди, было сухое. «Дина!» Я не могла позволить ему уехать. Меня ослепила страсть. «И это говоришь ты?» «А сама грозишься уехать от меня. Может, и мне надо зарядить ружье?» Ее глаза сверкнули в темноте. «Да», — твердо сказала она, — «если у тебя хватит на это любви, пожалуйста. Люди всегда поступают одинаково, пока кто-нибудь не осмелится нарушить привычный порядок всю жизнь, но кто-то же должен осмелиться». Он смотрел в темноту. «Не может быть, чтобы ты говорила серьезно». «Пожалуйста, Андерс, освободи меня». И только таким образом в Писании сказано, что любовь не бывает напрасной, что она переживет все. У меня получилось иначе. Он больше не пришел. Андерс чувствовал, как его сердце разрубает тело на части. Мощными ударами оно дробило кости и мышцы. Наконец его голова отделилась от тела и покатилась на колени Дины. «Боже милостивый, спаси нас обоих!» выдохнул он и обнял ее обессиленными руками когда он водил сюда в непогоду, когда волны на море были выше церкви. Он разнимал мужчин, бросавшихся друг на друга с ножами. В тяжелую минуту он призывал и Бога, и дьявола, но он еще никогда не обнимал никого, кто бы... Однако это была его жизнь, и он не мог от нее отказаться. «Что ты теперь сделаешь?» — ворвался в его мысли голос Дины. «Чужой и жесткий». Он набрал в легкие воздуха много-много... Я не выпущу тебя из объятий, пока ты не расскажешь все, что мне следует знать, и после этого тоже. Но только не бросай меня, слышишь? Не уезжай от меня. И ты сможешь все вынести?» Он ответил не сразу, но когда заговорил, голос его звучал твердо. «Я вынесу все, что мы будем нести вместе. Все, что я буду знать. Теперь ты знаешь?» Дина издала хриплый короткий смешок и освободилась из его объятий. «Потом...» Прежде чем он успел помешать ей, слезла с кровати, ощупью, словно с просонья, вытащила из-под кровати ночной горшок и присела. Послышалось журчание, и вдруг этот звук смешался с рыданием. Андерс сбросил одеяло и присел рядом с ней, вдыхая острый запах мочи и пота. Не зная, что делать, он пальцами расчесывал ее волосы, потом помог ей лечь, Дрожащими руками он зажег свечу, поставил ее на стул возле двери, чтобы свет не раздражал Дину, подошел к умывальнику, намочил водой из кувшина полотенце и неловко выжил его. Вернувшись к кровати, он обтер Дине лицо и шею. Она бормотала что-то, но он не сразу понял ее слова. «Я видела их всех. Учителя, учеников, Иоанна, Иуду, Симона, Петра. Они все еще лгут». «Лгут, отрекаются и предают. По-моему, они и сами не ведают, что творят. А Христос?» «Сколько бы падших женщин не лежало у его ног, всего лишь младенец!» Она замолчала, словно не знала, как выразить все, что у нее на душе. «Но ты, Андерс, ты взвалил на себя слишком тяжелую ношу. Тебе с ней не справиться?» «Я справлюсь со всем, с чем справишься ты!» Она покачала головой и вернула ему полотенце. «Все повторяется». «Мы всегда поступаем одинаково, всегда. До сегодняшней ночи ты не понимал этого, но теперь... Теперь ты знаешь все, Андерс!» Он бросил полотенце на пол. «Помню, мне приходило в голову, что Лео не из тех мужчин, которые могут жить с одной женщиной, но я думал, ты понимаешь это. Господи, боже мой, Дина, мог ли я изменить что-нибудь, пока было еще не поздно?» Она покачала головой, он крепко схватил ее за плечи и сказал... «Значит, нам надо решить то, что еще можно решить?» Края, муха, он услыхал, как во двор въехали сани. Свет факела брызнул кровью на занавеске. Вскоре осторожно открылась входная дверь, и три пары ног прошаркали к своим постелям. Метель бросала в окна снежные комья, они прилипали к стеклу, росли, а потом беззвучно срывались вниз под собственной тяжестью и снова на долгого окне была видна ночь, и на стекле нарастали новые комья, и все повторялось сначала. Утром Дина и Андерс настороженно следили друг за другом, словно каждый удивлялся, что другой все еще здесь, несмотря на то, что всю ночь они тесно прижимались друг к другу. Но если бы кто-то накануне сказал Андерсу, что с такой тяжестью можно жить, он бы ни за что не поверил. С этим они встали... Она первая, он за ней. Прошел к ней за ширму и обнял ее. Оба молчали. За завтраком он смотрел на ее руки, намазывающие масло на хлеб. Длинные пальцы сжимали нож, удерживали на тарелке хлеб. И вдруг Андерс увидел руку, прижимавшую к щеке ружье. Услышал выстрел. Он раскатился по всему дому, но никто даже головы не повернул. Тошнота. К ней Андерсу, предстояло привыкнуть, подавлять ее и скрывать.